Можно было подумать, что Сильвия смутилась. Она будто в растерянности вертела в пальцах соломинку от коктейля. Заговорила, глядя мимо Антона. Мы при своих оценках исходили прежде всего из уровня технической оснащенности тех людей. Он настолько превосходил земной, что мысль о вашем вмешательстве напрашивалась сама собой. Никто, кроме вас, не мог бы снабдить их... «Внепространственной техникой». «Здесь вы тоже ошиблись. Техника землян и способ ее применения не имеет ничего общего с нашими. Мы так давно ушли от прямых пробоев пространства, что возврат к ним уже просто невозможен. Скорее вам следует подумать об утечке информации через своих сотрудников». «Исключено. Мы проверяли». На последнем этапе земляне использовали кое-что из снаряжения нашего агента, но основа у них оригинальная. Тем более, вариантов тут два. Или они еще талантливее, чем вы и мы подозреваем, а потому умеют перескакивать через целые ряды необходимых этапов развития науки и техники. Или... Антон сделал многозначительную паузу. Что «или»? или здесь вмешивается некая третья сила. Такой вариант вы не допускаете? Это слишком смелое допущение, влекущее к непредставимым последствиям. Пора бы привыкнуть, что на Земле никакое допущение не бывает слишком смелым. Лично я вижу здесь интересный поворот сюжета. Неплохо бы предусмотреть взаимные... Консультации. И на такой случай. Может быть, лучше оставаться в пределах известных нам фактов? У землян существует так называемый принцип окама. Давайте пока следовать ему, раз нет ничего лучшего. Давайте. Легко согласился Антон и тут же сменил тему. Не откажете удовлетворить мое любопытство? Зачем вы вообще тратите столько сил, чтобы... Отомстить этим людям. В чем смысл? В конце концов, они в своем праве. Они у себя дома. Осуществляют законную самооборону. А вы, вмешавшись, нарушили конвенцию и продолжаете ее нарушать. В большей мере, чем это сделали бы мы, если бы решили их поддержать. Не проще ли забыть этот инцидент, не усугублять конфликта? Есть ведь более важные дела и... И у вас, и у меня тоже. Сильвия напряглась, лицо у нее стало злым. Теперь она больше соответствовала своей истинной сущности, как ее понимал Антон. А вот этого я бы вам не советовала касаться. Это дело наше и только наше. Антон иронически хмыкнул, с нескрываемым интересом глядя ей прямо в глаза. Опомнившись, она несколько сбавила тон. «Здесь вопрос высших принципов. Предательница должна быть изъята с земли и примерно наказана. Мы не имеем права прощать и тем самым вводить в искушение многих и многих. Это однозначно. А земляне? Прежде всего, мы должны избавиться от ненужных свидетелей. Свидетелей нашего двойного просчета, пусть даже так». Нам необходимо изучить принципы действия их аппаратуры и способ, каким они пришли к своему открытию. И еще. Только допросив землян, мы достоверно узнаем, кто их поддерживает. Вы или другие. Видите, я с вами откровенно ценю. Он снова не стал скрывать насмешки в голосе. Мелковата цель для великой цивилизации, но... «Вольному воля мешать я вам не буду, а больше того, готов вам помочь. На определенных условиях, естественно. Вы ведь их так до сих пор не нашли при всех ваших возможностях».